Глава десятая. Шаг 7 Начните брать на себя ответственность. Обвиняя и защищаясь, мы растрачиваем энергию впустую. Низкая самооценка и стыд побуждают нас защищаться, снимать ответственные за поступки, слова и решения. Однако даже если сработал триггер, причина всегда в нас. Чтобы этого избежать, необходимо уважать свои чувства, понимать, что они означают «всегда». Научитесь быть открытым, говорить правду — это часть уважительного отношения к себе. Научитесь определять триггеры и избавляться от них. Переключитесь с обвинения других на принятие ответственности. Кульминацией этих перемен станет обретение внутреннего мира с собой. Ваша ли это ошибка? Теперь начинается самое интересное. Я дала несколько советов, как измениться и что прекратить делать, а сейчас хочу поговорить о том, что вам необходимо начать делать, если вы, вне зависимости от того, что происходит в жизни, всё же хотите стать счастливым. Ответственность за свои действия невероятно важна, и вы осознаете позже. Вы несёте ответственность за каждое действие, слово и мысль в своей жизни — Когда вы с кем-то спорите, ваши мотивы, реакции, слова — всё это ваше. Вас никто не подталкивал к действию. Выкиньте из употребления фразу «меня заставили так поступить». Я всякий раз делаю замечания клиентам, когда слышу её. Люди часто перекладывают ответственность себя на внешние факторы. Но так вы ставите себя на место жертвы в драматическом треугольнике, а смена ролей истощает силы. Самооценку можно повысить только с помощью энергии, которая появляется, когда мы реализуем свой потенциал и становимся себе лучшим другом. Кстати, как насчёт заботы о себе? Я говорю не о маникюре и массаже. Забота о себе — это прежде всего исцеление внутренних ран, Это внимание к психологическому состоянию, что подтверждается вашими словами и действиями, а не стремлением найти кого-то, чтобы переложить груз. Если вы поступаете правильно с собой, самооценка повысится. Если вы способны отвечать за свои поступки, значит, у вас будут авторитеты силы жить, а это тоже способствует здоровой самооценке. Допустим, вы расстались с партнёром и во всём вините его. Он сказал, что устал от всего и хочет жить один. Вы сделали, как считаете, всё, что могли, но он всё равно ушёл. Вы были самым лучшим для него, но, вероятно, он просто не понимает, что такое состоять в отношениях. Где здесь личная ответственность? Отношения не могут развиваться без вашего участия, для танца нужны двое». Для всех будет лучше, если вы признаете свою роль и поработаете над ней. Вам не будет казаться, что вас обманули, ошарашили, не оставили выбора. Вы станете верно оценивать происходящее, следовательно, в следующий раз не поступите согласно старому шаблону и не захотите стать жертвой. Проанализируйте, почему вы вините другого. Вы получаете облегчение? С чем оно связано? А что происходит, когда вы игнорируете чувства? Поймите ответственность на вас. Признайте, что решение приняли вы, а не кто-то другой. Примите все связанные с этим чувства. Скажите себе, что нашли самое правильное решение из всех возможных. Не ругайте себя. Обвиняя и защищаясь, вы истощаете свою физическую и ментальную энергию. Низкая самооценка заставляет избегать ответственности. Но за всё, что вы говорите, делаете и думаете, ответственны только вы, даже если вас спровоцировали. Вы обретете уверенность, когда примете на себя ответственность за действия, как в прошлом, так и в настоящем. Один из ключевых факторов изменений в жизни — какие действия и как вы будете совершать. Действия на автомате без эмоциональной заинтересованности дадут нулевой результат — Вы всё увидите сами, когда разрушите шаблоны. Не уважая собственные чувства, вы сами даёте посыл самооценки понижаться, меняться, уважать себя, нести ответственность за всё происходящее в жизни. Это серьёзная работа. В конце концов люди сочтут себя вправе не уважать ваши чувства, раз так поступаете вы сами. Ответственность за свою жизнь Это что-то новенькое. Что бы мы ни пытались наладить в жизни, эмоции побеждают ум. Эмоциональные реакции в детстве сформировали ваши убеждения, значит, разрушить эти убеждения, как и связанные с ними шаблоны поведения, можно тоже с помощью эмоциональных реакций. Это немалый труд, пожалуй, даже болезненный, потому что растревожит живущую у вас боль. Зачем вам запасы боли? Или вы запасаете её, как бурундук, орехи на зиму? Изменения в жизни не гарантируют отсутствие боли в дальнейшем. Они, как правило, идут рука об руку с потерями. В вашем случае с потерями вы справитесь. Конечно, перфекционисты, привыкшие угождать людям, тревожные и замкнутые не будут в восторге от подобных перспектив. Летиция, например, привыкла нравиться людям. Она из тех, кто поддерживает связь со всеми подругами на протяжении жизни. Она любила организовывать вечеринки, совместные ужины и поездки только для девочек. Во время девичников она занимала место в сторонке, выше молчала, нежели говорила, уступая активные роли подругам. Она всем отправляла открытки к празднику. Часто помогала подругам с детьми и в любых сложных ситуациях, несмотря на свои семейные обязанности и работу. Летиция находилась на грани истощения. Постепенно женщина начала осознавать своё поведение, внутренне окрепла, научилась говорить «нет» и стала пользоваться меньшим успехом среди подруг. Они не отзывались плохо, Однако никто не занял ее место, не принял ее обязанности. Летиция с удивлением обнаружила, что ей это безразлично. Теперь она чувствовала себя намного лучше, чем тогда, когда всем помогала, угождала, хлопотала. Прежние страхи, подавленность, вспыльчивость прошли. Она воссоединилась с собой, обрела целостность. Со временем Летиция заметила, что уделяет время по-настоящему интересным для себя вещам. У летицы появились новые друзья, которые относились к людям с той же отдачей, что и она. Летиция смогла стать самой собой, больше не боялась чувства и эмоции, больше не старалась постоянно их сдерживать. Она стала счастливой. Несмотря на множественные потери, которые возможны в период и после изменений, вы, несомненно, заметите, что стали устойчивее к воздействию извне, о чем раньше и не могли мечтать. Одна из причин этого в повышении вашей самооценки. Используя знания, полученные о себе самом, благодаря этой аудиокниге вы перейдете на новый и совершенно не похожий на прежний уровень жизни — вашей счастливой жизни. Вы приняли решение, вы сделали, теперь это ваше. Кого бы вы ни считали виновником всех неудач? Ощущение покоя в душе придет лишь после того, как вы примете на себя ответственность за отношения, в которые вступаете, за работу, которую выполняете, за каждое слово, которое произносите, Это вовсе не значит, что вы должны наказывать себя или стыдиться плохого поступка. Вам следует просто всё принять. Принять означает не заглушать возникающие эмоции и чувства, связанные с решением, отрицать их или стыдиться. Необходимо прочувствовать всё, от печали, стыда, сожаления до прощения в самых глубинах души, принятия и любви. Возможно, вы намеренно сторонились некоторых неприятных, пугающих чувств и эмоций, но тогда вы были юным и вообще не понимали, что это тоже было ваше решение. К сожалению, вы также не понимали, что сами лишаете себя ценного опыта. Важно прочувствовать весь спектр эмоций и понять при этом, что мир не рухнет. Напротив, это приведет вас к пробуждению и новому эмоциональному опыту. Большинство тактик и шаблонов поведения, о которых я рассказала в этой аудиокниге, появились у людей именно из-за неспособности взаимодействовать с чувствами и эмоциями. Возможно, вы, как и я, в попытке изменить свои чувства извне, стали угождать людям, решать их проблемы или находить в случае отсутствия, развели в себе перфекционизм и привычку «всегда говорить «да». оглядываясь оценивая принятое решение, признаете, что поступили так потому, что не ощущали себя в безопасности, психологически, разумеется. Вы сделали шаги к избавлению от боли, от того остальные ваши чувства притупились. Вы должны вернуть себе весь спектр. Упражнение. Как принять тяжелые чувства? Возьмите дневник и выберите «30 минут», когда вас никто не потревожит. Вы будете изучать свои решения, отмечая чувства. Приготовьтесь полностью проникнуться каждым из них. Обращайте внимание, как тело реагирует на события прошлых лет, о которых вы можете вспомнить, отвечая на вопросы упражнения. Первое. Вспомните о принятом в прошлом решении. В ситуации должно присутствовать всё или хотя бы что-то из перечисленного — Разочарование в людях, осуждение других, обида и или перекладывание вины в собственных страданиях на другого. Возможно, вы хотели поступить иначе, но чувства подтолкнули вас к принятому решению. Примите свои чувства, свои, а не навязанные. О чём вы сейчас думаете? Запишите ответ». Можете рассматривать разные ситуации и повторять упражнения столько раз, сколько пожелаете, но работайте только с одним своим решением. Второе. Как вы относились к себе в то время? Примеры. Отстранённость, попытки найти во внешнем мире причины своего самочувствия, попытка избежать стыда и тому подобное. Что изменилось в вас после принятия решения? Примеры. пребывал в оцепенении, присутствовали тоска, облегчение, восторг и тому подобное. Чувства, которые вы испытывали до и после, подлинные или это реакция на людей и ситуации? Третье. Если бы вы сейчас принимали решение, оно было бы другим? Каким? Четвёртое. Можете ли вы не осуждать, а принять себя и своё решение? Если в связи с этим внутри появилось неприятное ощущение, найдите его причину — Ни в коем случае не подключайте ум, постарайтесь прожить и прочувствовать. Плачьте, если хочется плакать, если стараетесь спрятать чувство сдержитесь. Видите ли вы, что вам мешает? Не пытайтесь делать широкие шаги, если не получается принять все, что вы испытываете сразу, поработайте с отдельными частями. Если вы не вполне понимаете, как это сделать, вспомните о ситуациях и чувствах, которые вам уже удалось принять. Почему в том случае у вас получилось? Каково отличие в обстоятельствах или чувствах? При желании вы всегда поймёте, почему вы поступили тогда так, а не иначе. Как вам кажется, почему в других случаях вам не так просто принять свой выбор? Решение может быть легче принять по двум причинам. Одна из них — ваше решение одобрил кто-то другой. Знаете, это не истинное принятие, это всего лишь оправдание себя. Вспомните ситуацию, когда вам пришлось выбирать из нескольких вариантов, и вы поступили так, потому что считали это верным. Пусть сейчас вы бы сделали иначе, знаете что тогда вам казалось верным поступить в этот колледж или не продолжать учебу или расстаться с человеком, с которым вообще не следовало проводить время. Пятое. Оглянитесь на прошлые решения и поступки. Те, за которые вам стыдно и про которые вы даже не представляете, как могли сделать такое. Примеры. Я грубо послала лучшую подругу. Я не пошел на похороны мамы. Я купила эту яхту. Попытайтесь вспомнить себя в тот момент и принять все сделанное. Запишите все мысли, проживите каждое чувство и эмоцию, связанные с тем моментом. Самое главное — признать то, что вы находились не в себе и что не могли принять иного решения. Чему вы научились, выполняя упражнение? Возможно, некоторые решения вы принимали на основе предположений — Признать, что вы придумали себе что-то и сделали выбор нелегко. Я развелась с мужем ради первой школьной любви, а он обманул меня, сказав, что разводится. Я же верила, что он моя судьба. Она оказалась мне идеальной и внешне, и внутренне, о чем я мог судить по их отношениям с моим отцом. Мне казалось, что наши ссоры — вещи естественные, так бывает у всех, даже когда видел ее в страшном гневе. Я думал, когда мы поженимся, все изменится к лучшему, но стало только хуже. Большинство фантазий рождаются из веры в то, что вы обязаны получить то, чего у вас никогда не было. Если страстно хотите с кем-то быть, то считаете что встретили родственную душу, настоящую любовь. На самом деле ваш рептильный мозг уловил что-то знакомое в сочетании со страхом потери. Сила желания вовсе не означает, что ваши стремления верны. В этом случае, как правило, работают более тонкие чувства, ваше подсознание. Обычно силы желания становятся для людей подтверждением того, как поступить, но они ошибаются. Сиюминутный порыв, который мы просто неправильно оценили. Больше вариантов. Многие решения вы принимали в состоянии ложных надежд — Думаю, у всех нас случались в жизни моменты, когда мы надеялись на подарок судьбы. Вероятно, мы хотели слишком многого, естественно, чувствовали себя ужасно, когда ничего не получили. Воспользуйтесь шансом оглянуться и проанализировать мотивы завышенных ожиданий. Для погружения глубже используйте последнее приведённое упражнение. Спросите себя, что вас смущает? что вы попали в глупое положение. Возможно, вы переехали в другую часть страны с мыслью, что на новом месте у вас всё сложится идеально. Сначала так и казалось, потом вы обжились и стали сталкиваться с прежними проблемами. Поверьте, на самом деле вы ничего не изменили в жизни, но всё равно ругали себя, прежде всего, за неверное решение. Вы потратили столько сил и денег, а в результате опять не стали счастливы. Все эти решения нужно понять и принять, а для этого необходимо принять сопровождавшие их чувства и эмоции. «Да, это моё решение», «Да, я это сделал», «Да, я обманывал себя и других». Проживите это внутри, не бегите. Поверьте, вам будет легче, вы станете лучше чувствовать себя. И тогда вам надо погрузиться глубже в себя, чтобы понять причину принятого решения. Постарайтесь осознать психологическую потребность, которая руководила вами тогда. Затем расскажите близким, как вы смогли принять свои решения. Не серьёзно, расскажите всем. Раньше вы не смогли бы этого сделать, вас сдерживал стыд. Признайтесь не только близким, а всем. Если вам удалось полностью принять свои поступки, вас не будет волновать, что скажут или подумают о вас другие, Скажите искренне от всего сердца, я сам принял это решение. Нарушайте правила, устраивайте встряску для эмоций. Возможно, вы следовали правилам, множеству правил. Вы каждый день барахтались в них и увязали все больше. Я не могу так поступить. Нет, так я тоже не могу. Многие из них вы, скорее всего, никогда не подвергали сомнению, приняв как единственно возможную для вас истину — Многие правила вы унаследовали вместе с обусловленностью. Надо покупать только куриное филе. Кемпинг — это плохо для моего здоровья. Никогда не говори, о чём думаешь. Не будь таким эмоциональным. Есть место, где вы можете нарушать правила — ваша личная жизнь. Не стоит слепо следовать правилам, потому что большинство из них полная чушь. Вы думаете так же? Тогда сделайте шаг и уничтожьте их. Разумеется, это страшно, вы ведь не знаете, что будет потом, вдруг даже хуже, чем сейчас. Если вы решили изменить правила ради своей свободы и счастья, я могу дать гарантию. Что вас не ожидало, это все равно будет легче прежнего. Нарушить правила и следовать своим истинным желаниям — поступок, требующий мужества. Это нарушение статус-кво, но это решение в пользу вас осознанного, Если вы боитесь личного бунта, вы никогда не сдвинетесь с места в своем развитии. Правила, которые вы привыкли соблюдать, чтобы все выглядело пристойно, слишком для вас болезненны. Допустим, вы с партнером соблюдаете некие негласные правила. Вы боитесь, что нарушение хоть одного из них приведет к расставанию. Но скажите, зачем вам отношения, в которых нет искренности и открытости, Не забывайте, вы не можете угадать, что произойдёт, как и то, что люди чувствуют. Не стоит оставаться в рамках строгих правил из-за непроверенных ожиданий. Вовсе не значит, что из-за нарушения правил вы расстанетесь с партнёром. Это значит, что вам не нужно будет связывать себя необходимостью контролировать и манипулировать, мириться с чем-то неприятным для вас ради спокойствия других. нарушение правил и расширения возможностей помогут избавиться от обиды, гнева, раздражения и состояния жертвенности. Это знак того, что вы готовы нести ответственность за себя и свои желания, готовы принимать решения из доброго отношения к себе. Не беспокойтесь, вас не сочтут ненормальным. Плохое отношение ни к ближнему, ни к себе не сделает человека счастливым. Приведу пример нарушения правил. Допустим, вы ходите на свидания с целью найти партнера для долгосрочных отношений, но проблема в том, что не можете заставить себя открыто сказать, чего хотите. Вы позволяете ему вести партию, а сами, подчиняясь правилам, следуете за ним, боясь совершить оплошность и потерять шанс. С понравившимся человеком вам будет особенно сложно быть откровенным, хотя вы можете набраться смелости и спросить, чего хочет он. Допустим, вы узнали, что человек готов к серьёзным отношениям, но только с тем, кто вызовет чувства. Желая казаться тем самым, вы начнёте невольно угождать партнёру во всём и никогда не признаетесь в своих желаниях. Ваше правило молчать и позволить другому вести. Вы уверены, что у вас всё будет устраивать. По сути, вы совершили огромную ошибку. убедились себя, что получили желаемое, но это не так. Ваш страх расстаться с партнёром и остаться одному мешает вам говорить то, что вы думаете и чего хотите. Возможно, вы будете встречаться с этим человеком, но всегда на его условиях, а это не способствует близости. Партнёр может вскоре вас бросить. В любом случае вы не получите желаемого. Вы могли нарушить правила и с самого начала сказать человеку, что настроены на серьёзные отношения, но готовы попробовать и, если не сложится, принять ситуацию. Да, будет обидно, если ваше желание не найдёт отклика, но, поверьте, рано или поздно вам всё равно придётся испытать подобное. Лучше раньше, чем позже, поскольку к неловкости и разочарованию потом прибавятся другие неприятные и тяжёлые чувства. Это неизбежно, если вы поступаете наперекор себе. Если вы соблюдаете правила только из страха перед партнёром, вы никогда не ощутите себя состоявшимся человеком. Правила не помогали вам обрести счастье раньше, почему сейчас что-то должно пойти иначе. Нарушая правила, спросите себя, что я чувствую. Вы должны ощущать лёгкость прохождения этого пути. Никогда не позволяйте скрывать от себя чувства. Поймите, это просто ум пытается взять ситуацию под контроль. Если вы так и не рискнёте нарушить правила, вам будет долго казаться, что вы упустили нечто важное. Думаю, вы согласитесь, что в вашей жизни нечасто случается то, о чём вы мечтали. Причина в страхе. Это он удерживает вас, не позволяя жить так, как вам всегда хотелось. Работайте над собой, разберитесь с ним, сделайте рывок и разорвите цепь правил. Убеждения как причина любви к себе. Я часто сталкиваюсь с негативными убеждениями у своих клиентов. Они не хотят их видеть. Думают, я подталкиваю их к жизни с болью, проблемами, хаосом и одиночеством. Они считают, что недостойны любви, что никому не нужны. Пытаться скрыть подобные негативные убеждения или делать вид, что их не существует — не просто трата времени, а преступление. Дело не в тех, кто вас окружает. Главное ужасное, что в это верите вы. Я заявляю публично. Я бываю не права И в значительной степени. Я заявляю, потому что не могу не признать. «Я могу и буду иногда ошибаться. Я не желаю испытывать некоторые чувства, но они никуда не исчезают. Их отрицание ничего не изменит, они будут нарастать». Так было с Джеффри. В его любовных отношениях напрочь отсутствовала гармония, но Джеффри никак не мог их разорвать. Точнее, они с девушкой расставались несколько раз, но уже через неделю сходились снова». Каждые две недели девушка Джеффри устраивала скандал из-за того, что он не уделял ей должного внимания. Девушке не нравилось, как Джеффри себя ведёт. Он же считал, что делает всё, что в его силах. Глубоко в душе Джеффри понимал, что отношения эти рано или поздно закончатся, что они не принесут счастья, но всё же собирался после следующего воссоединения сделать девушке предложение. Он боялся её потерять, Во время ссоры, расставания он постоянно ругал себя, называл неудачником. Надо было сделать так, как она хотела. Теперь девушка с ним не разговаривала, и Джеффри думал, что им никогда не быть вместе. Во время сеансов мы выяснили глубинные негативные убеждения Джеффри. Он признался, что уверен в своей неспособности что-то сделать хорошо. Он старается всегда угождать людям и решать их проблемы. Я предложила ему не бороться с собой, а признать, что он такой. Мне хотелось вывести Джеффри из состояния постоянной внутренней борьбы. Он мучился, и причина крылась в неприятии себя. Я настаивала, чтобы Джеффри произносил вслух свои основные убеждения. Я неудачник или меня нельзя полюбить. Мы всегда находим подтверждение своим убеждениям. Например, тому, что небо голубое. Выглянем в окно и получим доказательства. Зачем же спорить и возражать? Когда вы всецело примете существование убеждения, оно перестанет управлять вашей жизнью, и вы перестанете всем доказывать, что достойны любви». Как только Джеффри признал все глубинные убеждения, они перестали влиять на его решение. Он прекратил угождать людям, отказался от мысли сделать предложение девушке только из-за неуверенности в себе. Джеффри перестал сопротивляться себе и что-то доказывать. Он больше не пытался убедить свою девушку, что он классный парень, особенно после того, как в очередной раз услышал, что он невыносим. Перестав быть рабом своих убеждений, он делал только те вещи, которым побуждала любовь. «Примите все», в том числе, что вы облажались. Да, у вас есть убеждения, которые можно счесть глупыми, и что? Земля не перестанет вращаться, а вы — дышать. Это повод любить в себе всё. Почему? Потому что тогда это перестаёт быть проблемой. Признаться «да, я облажалась» не значит заявить во всеуслышание, что я собираюсь ограбить винный магазин. Это лишь говорит о том, что я избавилась от груза, который на меня давил, и пребываю в состоянии счастья. Носиться и всеуслышание заявлять, что все кроме меня облажались, тоже не вариант. Настоящая уверенность в себе следует за контактом с собой, принятием чувств и эмоций, ощущением радости быть собой. Уверенный человек способен отказаться от многих несвойственных себе поступков, к тому же лишающих жизненных сил. Не ворошите улей, и пчелы вас не тронут. В вашей душе наступят мир и покой, когда вы прекратите ругать себя за убеждения и признаете все, что чувствуете. Проживая чувства и эмоции, вы отпускаете стыд, разочарование, печаль и страх. Не заталкивайте их поглубже, чтобы скрыть от других или себя». Наоборот, старайтесь докопаться до корней глубинных убеждений. Позволяем существовать, не работая с ними, вы вскоре заметите, что допущенная ошибка, серьезный промах или даже обычный для рядового человека поступок будут заставлять вас ругать себя и подыскивать новые тактики поведения, чтобы замаскировать сделанное. Помните, что вы учитесь принимать вещи такими, какие они есть — Затем можете позволить себе рискованный в эмоциональном плане поступок. Если вы действуете, находясь в настоящем моменте и осознавая свои чувства, вы бросаете вызов страху. Глубинные убеждения удерживают вас в состоянии страха, поэтому, работая с ним, проживая его и избавляясь от него, вы измените убеждение. Внутренняя паника прекратится, как и обличительный диалог с собой. Чем больше вы будете над собой работать, тем скорее смиритесь с тем, что облажались, но по-прежнему прекрасны и заслуживаете любви. Вам станет легче жить. Создайте настоящую уверенность и самоуважение. Уверенность в себе не имеет ничего общего с высокомерием и чувством собственного превосходства — Она не появляется по принуждению ее не сыграть. Она зарождается, когда вы налаживаете прочную связь с собой и довольны собой. Быть уверенным в себе человеком не значит скрыть все недостатки и представить миру идеальный образ. Вы позволяете себе быть таким, какой вы есть, и не стараетесь казаться никаким другим. Еще вы способны признаться себе в существующих страхах и том, как сильно вы еще им подвержены. Пусть так и будет. Страх, как вы уже знаете, удерживает вас от развития и движения вперёд. Уверенность в себе не значит бесстрашие, это значит естественность. Уверенность — это открыто заявить, чего и когда хотите. Это касается только вас, а не всех и каждого в этом мире. Вы готовы позволить каждому решать самому. Я проговаривала свои страхи сначала через силу и шёпотом, потом вслух — Сейчас же я упоминаю их легко, будто мимоходом, потому что мне больше не интересно, какой видят меня люди. Перфекционизм и уверенность в себе — качества несовместимые. Вы пытаетесь соответствовать тому идеальному стандарту, который себе задали. Тоже можно сказать о желании угождать людям. Пока вы не избавились от этой черты, ваше мнение о себе будет зависеть от других, и это ложная уверенность — Избавление от страхов — хрупкая основа для построения уверенности в себе. Стоит только увидеть страх, и конструкция рухнет, как карточный домик. Тоже относится к привычке решать чужие проблемы. Возможно, сделав дело, вы некоторое время ещё наслаждаетесь послевкусием, как после хорошего секса, но потом приходите в ужас. Всплывает новая проблема — И вот вы уже пытаетесь выставить, борясь со своей низкой самооценкой, будто она опасна, как чума. Уверенности в себе нет, как не было. И, наконец, склонность к предположениям, принятию всё на свой счёт, говорит о неуверенности в себе. Вы никогда не дотянете до стандартов, созданных на догадках о том, что о вас думают люди». Уверенность в себе подразумевает, что своим психологическим состоянием будете управлять вы сами, а не мнение о вас, другого человека. Быть уверенным значит не влиять на все жизненные обстоятельства и ситуации, а чувствовать себя комфортно в любой из них. Вы довольны собой таким, какой вы сегодня. Когда вы отказываетесь от образа, который должны видеть люди, восприятие сильно меняется. Погоня за одобрением других сильно истощает силы. Для взрослого человека понимать ценность самого факта существования уже очень много, хотя это просто возвращение к себе такому, каким вы пришли в этот мир. Эта аудиокнига поможет вам вспомнить себя в том возрасте, когда в жизни еще не начал происходить весь этот кошмар. вы избавитесь от своих глубинных негативных убеждений, станете гораздо лучше, чем можете представить себя. Если хотите, чтобы вас уважали, дорогие мои, вы должны уважать себя. Это также помогает повысить уверенность в себе. Помните, границы создаются тогда, когда вы принимаете решения с учетом своих интересов, создав прочную связь с собой, полюбив себя, прислушайтесь к происходящему внутри. Только тогда вы сможете полюбить других. Сейчас вы же наверняка разглядели в себе шаблоны поведения. Начинайте избавляться от них. Не от всех сразу, а хотя бы от некоторых и постепенно. Это не задание, по которому вас будут оценивать. Помните, что мы говорим об уважении к себе, учимся не давить на себя и принимать свои чувства. выступайте с уважением и любовью, и вы увидите себя истинного. Прыжок без парашюта. Стоит вам получить доступ к тем частям себя, которые вы спрятали глубоко или отвергли, как случится чудо, вы возьмёте их под контроль и при желании даже снова спрячете, но уже осознанно. И распакуете багаж. Например, вы обнаружите, что боитесь расставания с партнёром, потому что помните, как в вашем детстве мама месяц лежала в больнице. Тогда вам было страшно. Внутри поселилось ощущение, будто вас не существует вовсе. Появились мысли о собственной никчёмности и о том, что потерь следует избегать любой ценой. Сейчас вы это понимаете и можете подумать, какой была бы ваша жизнь без этого убеждения. Отметьте возникшие чувства и знайте, вы способны с ними справиться. Стоит ли оборвать связь сразу? Нет. Для начала попробуйте понять, почему вы одновременно крепко держитесь за это убеждение и хотите от него избавиться. Жизнь не может быть только черной или белой. Если вы уверены, что должны принять решение и порвать с прошлым, но внутреннего покоя всё ещё нет, значит, вы не проделали работу до конца. Вы должны быть стойким и спокойным, чтобы справиться со всеми чувствами и травмами прошлого. Я не имею в виду физическое или психологическое насилие. Если с вами такое происходило, откладывать работу нельзя. Стоит вам прочувствовать всё до последней капли — Разобраться с каждым убеждением, удерживающим вас в страхе, вы увидите, что многое не пугает так, как раньше. Возможно, какое-то время придется потерпеть дискомфорт, но у вас не будет перехватывать дыхание при столкновении с тяжелыми чувствами. Вы перестанете беспокоиться из-за результата. Осознаете, что готовы делать ровно столько, сколько нужно, не доводя себя до истощения. Вы оставите позади излишнее рвение, еще на шаг приблизитесь к счастью. Уйдут болезненные фантазии, а самочувствие улучшится. В голове станет тихо, это уснул рептильный мозг. Застрявшие чувства перестанут мучить, и, отпустив их, вы освободитесь. Вернувшись в прошлое, вы измените текущий момент. Возьмете ответственность за свою жизнь». Разрушение шаблонов поведения, которое держит вас в заложниках, начинается с проживания чувств. Присмотритесь, где вы боитесь что-то испортить. Убедите себя в возможности и праве поступать так, как считаете нужным. Как только почувствуете готовность, действуйте. Прямо сейчас вы приобретаете психологическую зрелость. Чем больше вы работаете, тем легче добиваться результатов. Скорее всего, вы заметите, что немного отпустили вожжи, но, несмотря на это, чувствуете себя в безопасности. Возьмите на себя ответственность прямо сейчас. Пришло время научиться ни к чему не привязываться, а также принять некомфортные ситуации, их станет больше. Звучит пугающе? Наверняка вы не хотите расставаться с привычным, будь то люди, иллюзия безопасности или что-то еще. Ради этого вы даже готовы вернуться к старой тактике. Некий дискомфорт совсем не означает, что вы потеряете над собой контроль или что вы никогда не расслабитесь. Как раз наоборот. Вы просто выйдете из зоны комфорта наперекор своему рептильному мозгу. Дискомфорт в данном случае означает смелость брать на себя ответственность. Поверьте, жить станет легче. Вы вернётесь в настоящее, к реальным событиям и перестанете тешить себя иллюзиями о будущем, которое ещё не наступило и, возможно, не наступит в интересующем вас формате. Пребывание здесь и сейчас означает, что вы открыты для жизни и видите её реальной, а не такой, какой хотите — Не переживайте, вы привыкнете к дискомфорту, он станет для вас нормой, что лучше даже тревожности и боли. Более того, вы ощутите трепет от осознания, что ваша жизнь меняется. Упражнение «Жизнь в неудобном состоянии». Возьмите дневник и выделите 20 минут, когда вас никто не потревожит. Слушая аудиокнигу, вы учились проживать свои чувства — Теперь же поработаем с неудобным для вас состоянием бытия. Первое. Как вам живется в некомфортном для вас состоянии здесь и сейчас? Второе. Запишите, какие перемены вас пугают. Третье. Поищите неприятные ощущения в теле. Если они локализованы в голове, разберитесь в своих мыслях. Вероятно, неудобство ваши не того характера, что нужно. Погружайтесь глубже в тело. Пройдите горло, грудь, живот, где вы испытываете неприятные ощущения. Прислушайтесь, обнаружите ли вы сопротивление чувствам в теле. Появилось ли желание бежать без оглядки, или вы застыли в оцепенении. Продолжайте работать с собой, пока не поймёте все ощущения. При необходимости прослушайте заново третью главу. Осознайте, чему вы намеренно сопротивляетесь в существующих обстоятельствах. Делайте, что пожелаете. Сидите, стоите, гуляете или что-то иное и прислушивайтесь к чувствам. Постарайтесь прочувствовать всё досконально и запишите в деталях. Настойчивость вознаграждается. Помните, вам с трудом давались попытки понять физические ощущения? Это сложно, когда вы игнорируете чувства. Возможно, вы работаете с переживаниями, которые остро отражаются на физическом плане. Проявите настойчивость. В детстве вы не раз испытывали эмоциональную перегрузку, в этом причина стремления отстраниться от физических ощущений. Вы стараетесь не обращать на них внимания. Отсутствие приятных чувств стало поводом вообще от них отказаться. Так постоянное внутреннее напряжение стало для вас нормой. Вы реагируете только на чувства и эмоции, связанные с напряжением. Не прячьте себя, прочувствуйте. Вам нужно научиться переносить физические реакции, которых вы избегали. Это значит, что вам не стоит отвлекаться от работы над собой и начинать подметать пол. Кстати, вы можете с удивлением обнаружить, что уже так поступали. В детстве вы остро воспринимали физические ощущения, которые сопутствовали эмоциональным ранам. Осознанность поможет вам понять, что чувства вас не убьют. Вы начнёте лучше понимать свои чувства, и неприятные физические ощущения пройдут. Вам будет легче после каждой ситуации погружения в них и последующего избавления. Это означает, что вы перестанете убегать от своих чувств. Часто ли вы стараетесь что-то игнорировать? Вспомните момент, когда звонит будильник. Вы понимаете, что надо вставать, но нажимаете на повтор и опять ложитесь. Или всё же встаёте и начинаете день, действуя каждый раз через силу. Как поступаете, если хотите в туалет ночью? Остаётесь в кровати и засыпаете или заставляете себя подняться? А как поступите в ситуации, когда сидите на диване и смотрите на грязную тарелку на журнальном столике? Как долго будете игнорировать желание встать и отнести её в раковину? Поняв, что вы игнорируете или противитесь чему-то, ощущаете ли вы одновременно, как это отражается в физическом плане? Плохо? Это способствует реакции в теле, а это неприятно. Но решение не обращать внимания спровоцирует тревогу, Надо работать с тем, что вы пытаетесь игнорировать. Это тоже неприятно, ведь как попытки игнорировать вызывают тревогу, так и отказ от привычки вызывает дискомфорт. Поверьте мне на слово, приняв неудобное состояние и начав принимать то, что раньше пытались игнорировать, вы обретёте связь с самим собой, которая вам так необходима. Проходя через дискомфорт, вы начнёте по-настоящему ощущать жизнь. Он пройдёт, и вы почувствуете себя свободнее и лучше в психологическом смысле. Это действительно похоже на чудо. Позволяя себе прочувствовать дискомфорт и проходящие внутри изменения, вы станете счастливее. Наблюдайте и увидите.